«Острог? Вас тревожит Острог?» — изумленно повторил рыцарь. «Но каким образом?» И вдруг в его мозгу совпали две картинки. Джулио знал, что о строгом без всякого права распоряжается какой-то польский гетман, фамилию которого он позабыл в силу невозможности произнести по-итальянски. Ему и в голову не могло прийти, что вдова этого самого гетмана, что Катина сестра... «Ну да», — графиня встряхнула копной чёрных едва убранных волос, — «а вас бы разве не тревожил?» В голове Джулио на минуту сделалась натуральная сибирская пурга. «Без корсета!» с ужасом и без всякой связи подумал рыцарь, захватив глазами мягкие складки Наталии, проступившие сквозь облегающую шерстяную ткань, Джолио не мог объяснить, от чего из всех приглашений, свалившихся на него в первый же день отпуска, он выбрал именно Александру. Судьба снова сама шла к нему в руки. Впрочем, возможно, боялся признаться, Александра Васильевна была в Петербурге единственной нитью к его короткому неаполитанскому затмению. — Ах, я так рада, что вы меня посетили, тоже без всякой связи, — сказала Александра. Потемкин перед отъездом к армии заехал к племяннице. — Сашка, — сказал он, — пригласишь рыцаря. Они хотят твой острог. А мы хотим, чтобы они у нас его попросили. А тебя соблазнили? Так ты уж, пожалуйста, соблазнись. Но только нам нужны факты, ну, встречи, там, письма. тебе не жалко? Ты денег-то все одно от Острога не увидишь. Ну, и ихний он по праву, Острог-то. Но мы это выдадим за громадную жертву с нашей стороны. Рыцари у племянницы Потемкина ухитрились выдурить. Он налегал на рыцари и на Потемкина, а потом лита то говорят, хорош собою «Мне жалко», — сказала Александра. «Хорош с собой? Ты о чем говоришь, Гриша?» Потемкин пнул ногой в косяк двери. «Да знаю, знаю», — сказал он, — «извини». Хорош собою! Горько думал Александр, глядя вслед князя. Пустяковая просьба. Александра Васильевна Броницкая, красивая игрушка, мелкий инструмент в руках больших политиков. Дрянь! Но Александра Васильевна по природе не умела долго оставаться в раздражении. Счастливое свойство находить приятную сторону в дурном обороте событий безыскусно вело Александру по житейским безднам и хлябям. Так устойчивый атлантический посад превозмогая противные штормы, гонит в декабре судно к мысу Доброй Надежды. Припомнив гатчинский обед, она снова уже веселее подумала «хорош, что правда, то правда» да и Катьке нос утереть, и ее наглый, сонный, сковронский нос. «Так вы, — говорите, — начал Джулио, — неожиданный поворот судьбы то ли придал рыцарю новые разумные силы, то ли отнял последние неразумные, я говорю, что только о вас все и говорят» сказала Александра. — Даже Скавронский вчера мне в записке, оказалось бы, ведь только приехал. У Джулиус снова одновременно оборвалось в груди и закружилось в голове. «Приехала! Она приехала! Она!» Он невольно посмотрел в окно. — Да, здесь недалеко, — сказала Александра, поджав немного губы. — А вот и чай! Положительно, разговор выходил странным. Мало того, весть о приезде Кати из уст александра немного покоробила рыцаря, словно он уже вероломно переложил старые тайны и беспочвенные надежды на новый, явный и доступный объект. Илона поставила под нос, стрельнула взглядом в рыцаря и принялась разливать по чашкам. Александра, как пантера в джунглях, ждала реакции жертвы. Жертва реагировала медленно. «Да?» — вяло сказал Джулио, принимая чашку. «Неужели она в Петербурге? Неужели она в Петербурге?» Тупо вертелся в голове один и тот же вопрос и никак не хотел перейти к выводам. «А разве он к вам не написал?» Александра не сводила с рыцаря глаз и все разматывала и заматывала шаль на шее своими полными прекрасными белыми руками. Кто он?